Глава четвертая. «Можете одеться. Ваше сердце работает отлично», — объявил кардиолог, садясь за письменный стол. Нуам с облегчением надел рубашку. «Это означает, что в ближайшие месяцы остановка сердца мне не грозит? Так ведь?» Врач поднял голову и с подозрением посмотрел на пациента. «Что за вопрос? У вас есть какие-то опасения на этот счет?» «Да нет, просто...» «У меня один знакомый скоропостижно умер от этого», — солгал он. «Вот я и подумал. Вы еще молоды, и в роду у вас не было ничего подобного. Вероятность, что сердце вас подведет, очень немелика. Хотя ни один из моих коллег не стал бы вас убеждать, что вы в полной безопасности. Для остановки сердца есть множество причин, и некоторые из них невозможно выявить». «Значит, я могу рухнуть, выходя из вашего кабинета?» – пошутил Нуам. «Именно», – совершенно серьезно ответил врач. «Профилактические меры, которые вы принимаете, весьма похвальны, но гарантии они не дают». Врач сел за компьютер, ввел какую-то информацию и назвал стоимость приема. В момент прощания уже у дверей кабинета он добавил – Иногда на пороге сорокалетия мужчины начинают чувствовать, что стареют. И это ощущение приводит их к депрессии, к мыслям о смерти. Не знаю, ваш ли это случай, но мне кажется, что вы находитесь в состоянии стресса, тревоги. Не допускайте пагубные чувства в свою повседневную жизнь. И не дожидайтесь, пока мысль о смерти станет навязчивой идеей. Сходите к специалисту. Психотерапевту или психиатру. Нуам покачал головой. У него эта идея уже давно стала навязчивой. Тетрадь откровений. 7 июля 2011 года. Слова Анны сначала выбили меня из колеи. Потом я решил, что этот странный факт следует отнести к эпифеноменам и попросту забыть о нем. Я было подумал, что мне это удалось, но надо признать, что они никуда не делись и продолжали из подтишка точить меня. Предсказание смерти, возможно, скорой и неминуемой, лишь увеличило мою тревогу. Разумеется, в устах ребенка такие слова не имеют никакого смысла, и мой страх тоже. Но произнесенная Анной фразой расшевелила старый испуг. Страх, глубоко укоренившийся в моем сознании, а страху наплевать на смысл. Преследовавшая меня мысль о смерти вновь стала передо мной во всей неприкрытой жестокости и определенности. Смерть. Для большинства людей это всего лишь понятие, некая идея, перспектива столь далекая, что они, на их счастье, едва различают ее зловещие очертания. Они встречаются с ней, когда их оставляет кто-то из близких. В естественном порядке. Сначала бабушки, дедушки, потом родители. К другим она приходит очень рано, вопреки законам логики и старшинства. С ее приходом исчезает беспечное легкомысленное жизнелюбие. Она знаменует собой начало нового пути, беря на себя роль вожатого, гида или наставника. Я познакомился с ней в возрасте, когда ни жизнь, ни смерть еще ничего не значат. В одно мгновение. Машина, крики, суета и страх. Факты и чувства, которые, будучи ребенком, я не умел выразить одним словом. Тогда смерти для меня не существовало. Была только непонятная сцена и связанный с ней испуг. В следующие после аварии дни... Я осознал, вся моя жизнь в корне изменилась в результате некоего ужасного и необратимого потрясения. Как будто какое-то светило вдруг заслонило солнце, и образовавшаяся от этого гигантская, мощная, сотканная из теней волна подняла меня и перенесла в другую планету, где все подчинялось иным непонятным законам. Потом волна отхлынула, я снова оказался на земле, но остались призраки и одиночество. Но в том одиночестве еще жила надежда. На какое-то время я убедил себя, что мама по-прежнему со мной. Просто для других она невидима, как в сказке, которую она читала мне когда-то, где фея заботилась о мальчике-сироте, который... Один мог ее видеть. Чтобы увидеть маму, мне надо было только сосредоточиться. Она провожала меня в школу, давала советы, говорила ласковые слова. Но время в конце концов заглушило ее голос, стерло ее тень. Сколько я не пытался сосредоточиться, сколько не звал ее, она больше не появлялась. Вот тогда смерть и стала для меня реальностью. Таинственное слово, наделенное высшей властью, могущественная идея, основополагающее понятие, пределы плотности, силу которого я пытался определить. Приблизительно так мы пытаемся оценить препятствия, возникшие у нас на пути, вглядываясь в него сначала издали, потом с более близкого расстояния, затем поравнявшись с ним, прежде чем преодолеть его. Я понял, что смерть может представать и в таком поражающем своей печальной и жестокой обыденностью виде мертвое тело, лежащее среди таких же мертвых тел на холодном кладбище. Этот образ стал меня преследовать. Он осаждал моё сознание с твёрдым намерением поразить его насмерть, А я боролся, отражая его атаки с равной долей ярости и отчаяния. Однако он возвращался вновь и вновь, с каждым разом становясь все отчетливее и ужаснее. Земля, мрак, сырость, черви и тело моей матери. Кости, отметки плоти, прах. Мне снились страшные сны, в которых я наклонялся над отверстий, Могилой, чтобы увидеть маму, Поскальзывался, падал вниз и оказывался рядом с ней. Холодная влажная земля сыпалась на меня, угрожая раздавить насмерть. Я задыхался, барахтался, умоляя маму помочь мне. Что это было? Ночной кошмар или грезы наяву? Я не знал ответа на этот вопрос, настолько смутной в отдельные ночи была для меня грань между сном и явью. Однажды, пытаясь избавиться от этого наваждения, я заглянул на интернет-сайт, посвященный смерти. Я был уверен, что воображение, словно болото, рано или поздно засосет меня и погубит и что только встав на твердую почву реальной действительности, я смогу побороть свои видения. Я стал читать все разложение трупов, жидкости, газы, распад ткани, черви, тления. Кроме того, я изучил снимки останков животных на разных стадиях разложения. Действительность оказалась хуже, чем представлялась мне в моих видениях. Тело моей матери безвозвратно разрушалось в земле и в моем сознании. И я сам был в этом виноват. Может, потому меня и преследует мысль о смерти, конкретная, почти осязаемая. Но до сих пор смерть виделась мне в неопределенном будущем. Во время моих приступов страха она едва касалась меня, лишь напоминая о своем присутствии. Затем наступал день, а с ним работа движение секунды сливались в часы, в заполненные суетой дни с размеренностью, которая казалась вечной. Вот почему слова Анны так потрясли меня, потому что они превратили в реальность мой самый сильный страх, придав ему форму и приблизив его мрачное признание такие же темные и глупые, как моя жизнь. «Господин Дешесуа ждет вас», — сказала секретарша, приглашая Нуама следовать за ней. Он прошел в просторную комнату. Патрон сидел за письменным столом. Значит, беседа может перейти в спор. Сотрудники давно научились расшифровывать причуды своего руководителя. Когда тот ждал их за столом для совещания, это означало, что предстоит работа. Если он приглашал их в свою маленькую гостиную, это делалось для создания теплой сердечной атмосферы, чтобы чего-нибудь от них добиться. А когда разговор мог окончиться словесным поединком, он оставался сидеть за письменным столом. «А, Нуам, входите же и садитесь», — сказал он, указывая настоявшее напротив кресла он пожал ему руку и повиновался. «К сожалению, у меня немного времени, а потому я хотел бы сразу перейти к сути дела». Он сделал паузу, подался вперед, положил локти на стол и посмотрел подчиненному прямо в глаза. «Я всегда ценил вашу способность вкладывать все силы в общее дело. Когда вы пришли на эту должность, вы были полны того самого рвения, которого я привык ждать от чистолюбивого сотрудника». Вы показывали превосходные результаты. Разумеется, ваш мрачный характер, ваша сдержанность, ваша скрытность затруднили для вас процесс адаптации в коллективе. Но для меня это не имело значения, ведь вы выполняли поставленные задачи, а часто и перевыполняли. Думаю даже, что ваш характер – это ваша сильная сторона. Вы составили с господином Дюбуа Единственным из сотрудников, с кем у вас сложились дружеские отношения, ударную бригаду. Ваша суровость и его доброжелательность позволяют вам заключать выгодные сделки. Вы стоите насмерть. Он сглаживает углы. Значит, вот как шеф представляет себе их сами тандем. аму однако, казалось, что роли у них распределены не так четко. Они, конечно, дополняют друг друга, только сами с его любезностью представляют, несомненно, гораздо более грозную силу, чем он. «Мы переживаем сейчас тяжелый кризис», – продолжал Дюшосуа, – «и испытываем из-за этого огромные трудности. Но положительной стороной любого кризиса является то, что он раскрывает истинные таланты». В условиях перспективного рынка нетрудно быть результативным, не так ли? Другое дело, когда состояние экономики вынуждает проявлять больше коммерческой агрессии, быть внимательнее к клиентам, требовательнее к партнерам. Так вот, в последнее время я чувствую, что вы стали сдавать позиции. Вы работаете с меньшей отдачей, чем прежде. Ноам анализировал манеру патрона играть словами, мимикой и позами. Он знал его как человека резкого, властного. Его волевой подбородок, казалось, всегда бросал вызов собеседникам, а пронизывающий насквозь взгляд, в котором читался острый ум, внушал уважение и даже страх. Большинство сотрудников восхищались им и в то же время его побаивались. Может быть, даже они и восхищались им для того, чтобы не так бояться. Но Аму такой тип отношений был непонятен. В нем не было ни капли чинопочитания. Острота ума, если им управляла исключительно жадность, оставляла его равнодушным, а властолюбие и вовсе не производило на него никакого впечатления». Самое большее, что могло заинтересовать его в этом человеке, это его своеобразие, его особая манера пользоваться своим могуществом и злоупотреблять им. Иногда он пытался представить себе его жизнь вне этих стен. Как ведет он себя с женой? Ласков ли он с детьми? Или ест их по едам, как своих подчиненных? Есть ли у него любовница, в объятиях которой он может забыться и стать таким же глупым и уязвимым, как другие мужчины, когда секс берет верх над их рассудком? «Ваш характер все больше раздражает клиентов», — добавил Дюшусуа, чтобы вызвать, наконец, ответную реакцию. «Это мой характер. Тут я ничего не могу». «Это мои клиенты». «И я тут кое-что могу», — возразил Патрон, и в его голосе послышалась угроза. «Из-за кризиса люди становятся более подозрительными, более нервными», — заметил Нуам. «Верно. Но пусть другие видят в нем опасность. Мы же будем смотреть на него, как на благоприятное стечение обстоятельств Ноам, перебил его Дюшусуа. «Благодаря кризису...» Мы добиваемся таких цен, которых никогда не получили бы в нормальные времена. Наши поставщики приперты к стенке. Некоторые готовы отдавать продукцию чуть ли не по себестоимости, лишь бы покрыть расходы да заплатить своим работникам. Для нас это удача, потому что тарифы, которых мы добьемся сегодня, мы сохраним и после, когда экономика снова пойдет в гору. И наша прибыль станет еще выше, чем сейчас. Но Аму вдруг захотелось встать и сказать, насколько отвратителен ему такой подход к делу, но он остался сидеть. Эта пламенная речь не касалась его, разве что чуть-чуть. Он работал как автомат, применяя в переговорах свой алгоритм, как применяют технологический процесс на производстве, не испытывая вдохновения и не подключая воображения. Мои акционеры ждут от меня результатов ноам. Они хотят, чтобы рентабельность предприятия сохранялась на том же уровне, до которого мне удалось ее поднять. Так что я буду вынужден избавиться от некоторых сотрудников, оставив только самых лучших. Я убежден, что вы принадлежите к числу последних нуам и потому даю вам шанс доказать это. Патрон взял папку, раскрыл ее, «Я хочу доверить вам это дело, Нуам. Речь идет о важной сделке. Фирма «Барам» размещает у нас большой заказ. Мы должны выполнить его к сентябрю. Я хочу сказать, что если вы собирались этим летом взять отпуск, вам придется его отложить». Нуам почувствовал, как у него заколотилось сердце. Отпуск в домике у моря на юге Корсики с самыми дорогими на свете людьми, их первый семейный отпуск, это было единственное светлое пятно в обозримом будущем. Однако он промолчал, взял документы, бегло просмотрел спецификации продукции, объемы, дату поставки. Но цели, которые вы ставите, вполне достижимы, отрезал Дюшусуа. Такой работник, как вы, способен их достичь. Ноам хотел было возразить, что как раз наоборот, он не чувствует себя способным на такой подвиг и потому отказывается от задания. Но сам, не зная почему, не ответил, сложил бумаги и встал, чувствуя на себе одобрительный взгляд патрона. — Удивите меня, Ноам, — язвительно сказал тот в заключении разговора. «Я питаю самые прекрасные надежды относительно вашего будущего в нашей компании. Благодарю вас». «Зачем он поблагодарил его?» «Унижений так достаточно». «Он вдруг почувствовал себя маленьким и слабым, и еще трусом». «Да, трусом, потому что ему было страшно объявить эту новость Элизе». «Сами Инуам вышли из ресторана и пошли к офису». Светило мягкое весеннее солнце, и они замедлили шаг, чтобы насладиться последними мгновениями покоя перед тем, как снова приняться за работу. «Хватит дуться!» — воскликнул Сами. «Принимай это как знак доверия. Не болтай ерунды. Ты же знаешь босса. Его интересуют исключительно кривые роста прибыли. Я помогу тебе!» «Если хорошенько поднапрячься, если немного повезет, ты закончишь это дело к августу и сможешь на несколько дней поехать к своим». «Спасибо. Но сомневаюсь, чтобы этого было достаточно. Мне надо было отказаться. А я даже не крякнул. Сразу согласился». «Ничтожество. И жизнь у меня ничтожная бессмысленная сами». «Потому что патрон заставляет тебя работать вместо отпуска?» «Нет. Потому что я соглашаюсь на то, что идет вразрез с моими принципами, потому что не умею говорить «нет». «Если ты сам понимаешь, в твоих силах придать этой жизни смысл, для начала кончай болтаться не весь где, пить и заниматься ерундой». «Ты считаешь причиной моего состояния и его следствия?» «Нет. Это просто порочный круг». «Причины становятся следствиями и наоборот. До сих пор ты, кажется, обретал равновесие только на работе. Но в последнее время ты изменился. Прости, что я тебе это говорю, но босс прав. Ты работаешь все хуже и хуже. Знаю. А еще я знаю, что ты всегда меня утешаешь и никогда не жалуешься». Но он положил руку на плечо другу и притянул его к себе. «Прекрати сию минуту!» — с преувеличенным возмущением воскликнул тот, пытаясь вырваться из его объятий. «В округе я считаюсь гетеросексуалом. Тут их внимание привлекло скопление людей. Сами отвернулся, но Нуам, уступая природному любопытству, подошел ближе. Похожий на апостола старик с длинной седой бородой в белом балахоне и сандалиях обращался к прохожим на языке жестов. Он размахивал руками, но лицо его оставалось бесстрастным. Рядом с ним стоял молодой человек, возможно, сын или что-то вроде ученика, и переводил его речь унылым голосом, без всякого выражения, что придавало ей странное, почти тревожное звучание. «Каждый обладает невообразимо богатым внутренним миром, сотканным из чаяний» воспоминаний, страданий и сильных переживаний, пояснял он. Человек может решить не брать его в расчет, и тогда он становится похожим на гигантский омут. Можно погрузиться в него время от времени, рискуя утонуть, но можно сделать его источником величайших благ, если на то есть желание и средства. Воображение, чтобы изучать свои чувства и слова, чтобы сформулировать прекраснейшие из идей. Эти слова взволновали Ноама. Да, в нем бурлили темные воды. Да, они лишали его сна и до дурноты расшатывали рассудок. «Пошли отсюда», — сказал Сами. «Чокнутые какие-то». Но Ноам продолжал стоять, не сводя глаз с проповедника и вслушиваясь в то, что говорил переводчик. Знание это ловушка. Мы даем имена вещам, которые постигаем зрительно. Мы анализируем их, сортируем и верим, что таким образом нам удается ими овладеть. И тогда мы ищем смысл жизни в этой библиотеке, в этом архиве знаний. Но тем самым лишь пытаемся ограничить космос, сообщая ему вид усыпанной звездами панорамы, который наконец, посмеем обратить свой взгляд. Мы пытаемся отрицать никчемность нашей жизни в сравнении с вечностью и бесконечностью. Мы стараемся забыть, что все вокруг – вопросы веры, а не достоверности, ибо достоверность только одна. Эта истина сияет, как величайшее светил, и сияние ее могло бы наполнить светом жизни каждого из нас. Но мы не смеем взглянуть ей прямо в лицо. Мы опускаем взор и видим лишь собственную тень. И тем не менее, это единственная истина, в которой мы можем быть уверены. Она рождается с каждой новой жизнью в тот самый миг, когда мы делаем наш первый вдох. Именно поэтому этот вдох принимает форму крика. Первый крик новорожденного – крик отчаяния. Отчаяние от познания истины, которую он будет отныне отрицать. Так что же это за единственно достоверная истина? Вы знаете ее, но вы ее забыли. Все мы умрем. Дата нашей смерти уже назначена. Она ждет нас там, в огненном блеске солнца. Мы идем к ней, опустив глаза долу, Иногда следуя за собственной тенью, иногда ступая впереди нее. Этот путь мы называем жизнью. Мы можем останавливаться в пути, любоваться пейзажами, танцевать, смеяться, есть, пить, знакомиться с другими путниками, любить их. Все равно дата нашей смерти ждет нас. Мы неотвратимо приближаемся к ней. Старик на мгновение перестал двигаться и оглядел толпу. Но он стоял как загипнотизированный. Он подумал, что проповедник на том и остановится, завершив свою речь этими загадочными словами. «Такое только в Париже и увидишь», — усмехнулся Сами. «Не мой гуру! Ну, давай, пошли, работа ждет». Он схватил его за руку, чтобы увести прочь. «Подожди, он ко мне обращается». «Старик...» действительно смотрел прямо на нуама. Естественно, ты на себя посмотри. У тебя глаза на лоб вылезли. Этот псих сразу понял, что ты его клиент. Руки старика снова принялись гладить воздух в странной пляски, Юноша заговорил: Вы все время убеждаете себя, что смысл жизни кроется в банковском счете, в теле женщины, под капотом шикарной машины. Но ваше существование будет лишено всякого смысла, пока вы будете отрицать неизбежность смерти. Только те, кто познал неотвратимость смерти, знают истинную цену жизни. Спросите у приговоренных смертной казни. Спросите у неизлечимых больных. Вы же ничего не знаете. Проповедник приблизился к Нуаму, и тот почувствовал его бессловесное дыхание. Я знаю, что иногда по ночам у вас случаются короткие проблески сознания, и что в течение нескольких минут вы вплотную приближаетесь к истине, и это истина повергает вас в глубочайшее смятение. Ваше дыхание учащается, вы начинаете задыхаться, на лбу проступает пот. Вы представляете себе собственное тело еще молодое, полное жизни, погребенным под черной влажной землей. Рядом, параллельно вашему, лежат шеренгами другие уже разложившиеся тела. Вы неподвижны, вам не вздохнуть, не пошевельнуться. И тогда вы обращаете свой взор к небу. Не для того, чтобы взглянуть на звезды, но чтобы понять, что же скрывается за их обманным бледным светом. И вы уже готовы молиться, упрашивать, умолять жизнь, чтобы она не покидала вас, а потом встает солнце, вы забываете обо всем и снова пускаетесь в погоню за собственной тенью. Невыразимый ужас охватил Ноама. Что мог этот человек знать о его бессонных ночах, о приступах страха? Неужели он умел читать в его душе? Вокруг странного тандема оставалось теперь не больше полутора десятка слушателей. Все они смотрели на Нуама, ожидая его реакции. Некоторые, понимающие, улыбались ему, как улыбаются вполне вменяемые люди чудачеством какого-нибудь оригинала. Старик сделал еще несколько медленных жестов, не сводя глаз с Нуама. Если вы будете знать день вашей смерти, только тогда ваша жизнь наполнится смыслом. Затем он отвернулся и пошел прочь, не требуя денег, утомленный своим выступлением. Переводчик последовал за ним. Зрители разошлись. «Эй, Нуам!» — позвал Сами и постучал его по плечу, чтобы вывести из оцепенения. Нуам обратил на него отсутствующий взгляд. Скажи, ты ведь не станешь придавать значение бредням какого-то психа? Он обращался ко мне. Он прочел мои мысли, — ответил тот потухшим голосом. Сами расхохотался. Он обращался ко всем и ни к кому. Нет. Он услышал мои вопросы. Он знал и про мою бессонницу, и про приступы страха сами с сомнением взглянул на него. Ты шутишь? Ноам продолжал стоять с растерянным видом. Нет, ты серьезно? Он серьезно. Ты купился на эту дешевку? У всех бывают приступы страха. Все задают себе вопросы о смерти. Любой мог подумать, что эти слова обращены именно к нему, а то, что он смотрел именно на тебя, а не на других. Так это старый трюк. Эти жулики отыскивают в толпе самого впечатлительного, такого, кто всем своим поведением показывает, что их трёп на него подействовал, и берут его как бы в свидетели. Конечно, Сами был прав. Но Ама ловко провели. Борода, измождённое лицо, белые одежды наделяли этого человека странной харизмой, гипнотической властью. Инуам с его впечатлительностью попался на удочку. «Говорю тебе, это псих!» «Может, он и псих, но его речи пришлись очень кстати. Если бы я знал, что дни мои сочтены, я бы, несомненно, сумел распознать вещи, которые придали бы смысл моей жизни. Я бы знал, куда пойти, с кем увидеться, что сказать. «Гордыня!» Вот настоящая раковая опухоль, которая точит наше сознание, наши идеалы, самые благородные чувства. А высшая форма гордыни считает себя бессмертным. «Опять ты за свое? Что с тобой происходит, Нуам?» Тот колебался. Рассказать ему о случае с Анной или нет? Сами был не из тех, кто с пониманием отнесется к подобной истории – Но он испытывал необходимость поделиться с близким человеком, способным взглянуть на факты критически. «Со мной произошла странная штука», — сказал он наконец. «Странная в каком смысле?» «В смысле... непонятная. Рассказывай». Они вернулись в офис, и Нуам рассказал ему о предсказании Анны. Когда он закончил свой рассказ... Сами с недоверием посмотрел на него. «Ты это серьезно?» «Уверяю тебя, все так и было». Она вдруг взяла и выдала мне эту фразу. «Нет, я хочу сказать, ты действительно придаешь такое значение словам трехлетней девочки. Но разве это не удивительно?» «Не знаю, что именно и как именно она сказала, но мне хочется тебе верить». В конце концов, она могла повторить фразу, которую слышала где-нибудь, скорее всего, по телеку. «А вот что меня действительно беспокоит, так это то, что тебя до такой степени это взволновало. ам, вернись ты на землю. Настоящая жизнь тут, на дворе середина рабочего дня, и все вокруг вертится по научно установленным законам. Сейчас не ночь». У тебя нет приступа ночного страха, и тебе не снится кошмар. «Если бы ты сам ее услышал...» «Прекрати сейчас же!» — рассердился Сами. «Племянница, этот сумасшедший старик... Да ты бредишь!» «Ладно, я так и знал. Глупо было рассказывать тебе об этом. Тебе надо показаться специалисту». Я уже записался на прием, отрезал Нуам. Хорошая новость. У Нуама зазвонил мобильник, и он нажал на кнопку. Он сделал вид, что крайне увлечен проблемой поставки продукции, но все же заметил беспокойство, с которым друг отнесся к его словам. Тетрадь откровений. 13 июля 2011 года. Слова Анны, потом этот странный проповедник на улице. «Я не верующий и не суеверный. Не верю ни знаком судьбы, ни в тайные послания. Я здравомыслящий человек. Да, именно в это мне хочется верить. Я существо рациональное. И тем не менее логика, которую я считал стальной броней, превращается в хрупкий лак» который трескается и осыпается под воздействием этих невероятных событий. Слова старика поразили меня так же, как и фраза, произнесенная Анной. Я искренне поверил, что он обращается ко мне, сумев прочитать что-то в моих глазах, заглянуть мне в душу, понять мои мысли. Старик прав. Я не живу. Я следую за своей тенью. За тенями, не знаю, куда они меня приведут. Я – ничтожество, жалкий трус, жертва фактов, отрицающее будущее. И ничто не может вселить меня надежду, что однажды я изменюсь, чтобы стать лучше и зажить полной жизнью. Наоборот, все становится только хуже. Обстоятельства, которыми еще вчера я пренебрег бы или посмеялся бы над ними, сегодня подрывают самые основы моего рассудка. Я не могу оставаться в таком положении, сидеть и ждать. Мне надо найти выход. Мне мало признаний, которые я записываю в эту тетрадь. Любви, которую я питаю к сестре и племяннице, тоже недостаточно. Я решил действовать. Завтра же пойду к человеку, который однажды помог мне обрести самого себя. Знания. Я так, кто знает. И кто страдает от этого. Для вас существ так сказать нормальных знания означает одно. Каждый день узнавать все больше, сохраняя иллюзию приближения к конечной цели. Правильное стремление, но совершенно напрасное, поскольку знание бесконечно, а бесконечность всегда где-то дальше за пределами нашей досягаемости. Я же обладаю этим знанием, потому что времени для меня не существует. Вчера, сегодня, завтра, все смешалось, но будущее уже здесь, у меня перед глазами. Я душа, запертая в теле. Люди говорят, что я аутистка. Мое тело маленькое, неподвижное, бесполезное, служит тюрьмой для моей души. Оно мешает ей самовыражаться, но не ограничивает ее, потому-то я и знаю. Прежде чем прийти на землю, души знают все, но, рождаясь, они утрачивают это знание и всю свою жизнь пытаются или нет обрести его вновь. Тело — это инструмент, данный человеку, чтобы познавать. Одни используют его по назначению, другие пользуются им в свое удовольствие. Первые раскрывают сердце и душу навстречу миру, зажигают их, раздвигают границы, стараются вновь вернуться к абсолюту. Вторые потихоньку их гасят. Что касается меня, моя телесная оболочка, мне ни к чему, потому что я все знаю. Моя душа осталась большой и продолжает странствовать среди тайн Вселенной. «Те, кто любит меня и кому больно видеть меня такой, даже не подозревают, какое счастье и какую боль дает мне это глубинное знание. Я знаю радости и горести, которые завтра постигнут окружающих меня мужчин и женщин, но я ничего не могу им сказать. Мне позволено только указать путь, к которым они должны пойти, чтобы понять, кто они такие на самом деле». «Мне разрешено говорить с ними, только если они сами спросят меня. Передо мной стоит компьютер, и с его помощью я часто давала советы мужчинам и женщинам, заблудившимся в своей жизни. Мне ясно было видно их будущее, заключенное между двумя путями, самого плохого и самого хорошего, но мне не было позволено открыть его им». Мои советы должны были лишь способствовать раскрытию у них качеств, которые приведут их к лучшему. Через несколько дней он придет ко мне, чтобы найти ответ на вопросы, которые мучают его и которые он не в силах сформулировать. И я укажу ему путь с любовью и состраданием. Он такой ранимый, как все, кто понял, что дни сочтены – но еще не знают, что им делать с этой истиной.